«Значит, я была права», — воскликнула Кэдди. Однако это сильно встревожило принца. Конечно, не потому, что он хоть капельку усомнился в том, что о нашей помолвке нужно сказать его папе, но потому, что он очень считается с мистером Тарвидромпом Старшим и боится, как бы мистер Тарвидроп Старший не пришел в отчаяние не лишился чувств или вообще как-нибудь не пострадал, услышав такую новость. Принц опасается, как бы мистер Тарви Дроп-старший не подумал, что он нарушился новый долг, а это было бы для него жестоким ударом. — Ведь вы знаете, Эстер, у мистера Тарви Дропа-старшего исключительно хороший тон, — добавила Кэдди, — и он необычайно чувствительный человек. — Разве так, милая моя? «Необычайно чувствительный, — так говорит принц. Поэтому мой милый мальчуган...» У меня это нечаянно вырвалось, Эстер, извинилась Кэдди и густо покраснела. «Но я привыкла называть принца своим милым мальчуганом». Я рассмеялась, а Кэдди тоже, смеясь и краснея, продолжала. «Поэтому он...» «Кто он, милая?» Насмешница какая, сказала Кэдди, ее хорошенькая речика запылала. «Мой милый мальчуган, раз уж вам так хочется, он мучился из-за этого несколько недель и так волновался, что со дня на день откладывал разговор. В конце концов он сказал мне, «Кэдди, папенька очень ценит мисс Саммерсон, и если ты упросишь ее присутствовать при моей беседе с ним...» Тогда я, пожалуй, решусь. И вот я обещала попросить вас. А если вы согласитесь, — Кэдди посмотрела на меня с робкой надеждой, — то, может быть, после пойдете со мной и к маме? Это я и хотела сказать, когда написала, что хочу попросить вас о большом одолжении и большой услуге. И если вы так сделаете, Эстер, мы оба будем вам очень благодарны. «Дайте мне подумать, Кэдди», — сказала я, притворяясь, что обдумываю ее слова. «Право же, я могла бы сделать и больше, если бы потребовалось. Я когда угодно готова помочь вам и вашему милому мальчугану, дорогая». Мой ответ привел Кэдди в полный восторг, да и не мудрено, Ведь у нее было такое нежное сердце, как их мало найдется на свете. И оно так чутко отзывалось на малейшее проявление доброты и одобрения. И вот мы еще два-три раза обошли садик, пока Кэдди надевала свои новенькие перчатки и прихорашивалась как умело, чтобы не ударить лицом в грязь перед образцом хорошего тона, а потом отправились прямо на Ньюман-стрит. Как следовало ожидать, принц давал урок. На этот раз он обучал не очень успевающую ученицу, упрямую и хмурую девочку с низким голосом, при которой застыла в неподвижности недовольная мамаша. А смущение, в которое мы повергли учителя, отнюдь не способствовало успехам ученицы. Урок все время как-то не ладился, а когда он пришел к концу, девочка переменила туфли и закуталась в шаль, закрыв ею свое белое муслиновое платье. Затем ее увели. Немного поговорив, мы отправились искать мистера Тарвидропа-старшего и нашли этот образец хорошего тона вместе с его цилиндром и перчатками, расположившимся на диване в своей опочивальне, единственной хорошо обставленной комнате во всей квартире. Судя по всему, он только что завершил свой туалет. Его шкатулка с туалетными принадлежностями, щетки и прочие вещи, все очень изящные и дорогие, были разбросаны повсюду. Причем одевался он не спеша и порой отрываясь от этого занятия, чтобы слегка закусить. — Папенька, к нам пожаловали мисс Саммерсон и мисс Джеллиби. — Я в восторге, в упоении, воскликнул мистер Тарвидроп, вставая и поклонился нам, высоко вздернув плечи. — Соблаговолите! — он подвинул нам стулья. «Присядьте — Присядьте! Он поцеловал кончики пальцев левой руки. — Я осчастливлен! — он то закрывал глаза, то вращал ими. Мое скромное пристанище превратилось в райскую обитель. Он опять расположился на диване в позе второго джентльмена Европы. «Мисс Саммерсон», — начал он, — «вы снова видите, как мы занимаемся нашим скромным искусством. Наводим лоск, лоск, лоск. Снова прекрасный пол вдохновляет нас и вознаграждает, удостаивая нас своим чарующим присутствием. В наш век а мы пришли в ужасный упадок со времен его королевского высочества принца-регента моего патрона, если осмелись так выразиться, в наш век большое значение имеет уверенность в том, что хороший тон еще не совсем попран ногами ремесленников, что его, сударня еще может озарять улыбка красоты. Я решила, что на эти слова лучше не отвечать а он взял понюшку-табаку. «Сын мой, — проговорил мистер Тарвидроп, — сегодня во второй половине дня у тебя четыре урока. Я посоветовал бы тебе наскоро подкрепиться бутербродом». «Благодарю вас, папенька. Я всюду попаду вовремя», — отозвался принц. дрожайший папенька, убедительно прошу вас подготовиться к тому, что я хочу вам сказать». «Праведное небо!» — воскликнул образец, бледный и ошеломленный, когда принц и Кедди, взявшись за руки, опустились перед ним на колени. «Что с ними? Они с ума сошли? А если нет, так что с ними?» «Папенька!» — проговорил принц с величайшей покорностью. «Я люблю эту молодую леди, и мы обручились!» «Обручились?» возопил мистер Тарви Дроп, откидываясь на спинку дивана и закрывая глаза рукой. «Стрела!» вонзилась мне в голову. «И пущена она моим родным детищем!» «Мы давно уже обручились, папенька!» запинаясь, продолжал принц. «А мисс Саммерсон, узнав об этом, посоветовал нам рассказать вам обо всем. И была так добра, что согласилась присутствовать здесь сегодня». Джелеби глубоко уважает вас, папенька». Мистер Тарвидроп издал стон. «Успокойтесь, прошу вас, прошу вас, папенька, успокойтесь!» Молил сын. Джелеби глубоко уважает вас, и мы прежде всего стремимся заботиться о ваших удобствах!» Мистер Тарвидроп зарыдал. «Прошу вас, папенька, успокойтесь!» Воскликнул сын. — Сын мой, — проговорил мистер Тарведроп, — хорошо, что святая женщина, твоя мать, избежала этих мук. Рази глубже и не щади меня. Разите в сердце, сэр, разите в сердце. — Прошу вас, папенька, не говорите так, — умолял его принц весь в слезах. — У меня прямо душа разрывается. — Уверяю вас, папенька, главное наше желание и стремление — это заботиться о ваших удобствах. Кэролайн и я, мы не забываем о своем долге. Ведь мой долг — это и ее долг, как мы с ней не раз говорили. И с вашего одобрения и согласия, папенька, мы всеми силами постараемся скрасить вам жизнь. — Рази в сердце, — бормотал мистер Тарвидроп. — Рази в сердце но, мне кажется, он начал прислушиваться к словам сына. «Дорогой папенька», — продолжал принц, — «мы прекрасно знаем, что вы привыкли к маленьким удобствам, на которые имеете полное право, и мы всегда и прежде всего будем стараться, чтобы вы ими пользовались. Для нас это станет делом чести. Если вы удостоите нас своего одобрения и согласия, папенька», нам и в голову не придет венчаться, пока вы не найдете это желательным. А когда мы поженимся, мы, само собой, разумеется, будем прежде всего соблюдать ваши интересы. Вы всегда будете здесь главой семьи и хозяином дома, папенька. И мы были бы просто бесчеловечными, если бы не поняли этого, и всячески не старались угодить вам во всем». Мистер Тарвидроп перенес жестокую внутреннюю борьбу. Но вот он оторвался от спинки дивана, причем пухлые его щеки легли на туго замотанный шейный платок, и выпрямился, снова превратившись в совершенный образец отцовского хорошего тона. «Сын мой! — изрек мистер Тарвидроп. — Дети мои, я не в силах устоять! — перед вашими мольбами. Будьте счастливы!» Благодушие, с каким он поднял с пола будущую невестку и протянул руку сыну, который поцеловал ее с искренним уважением и благодарностью, произвело на меня прямо ошеломляющее впечатление. «Дети мои!» — начал мистер Тарвидроп, отечески обнимая левой рукой, севший рядом с ним Кэдди, и грациозно уперев правую руку в бок. «Сын мой и дочь моя, я буду заботиться о вашем благополучии. Я буду опекать вас. Вы всегда будете жить у меня». Этим он хотел сказать, что всегда будет жить у них. «Отныне этот дом также принадлежит вам, как и мне. Считайте его своим родным домом. Да пошлет вам проведение долгую жизнь, чтобы обитать в нем со мною». И как велика была власть его хорошего тона, что влюбленные преисполнились искренней благодарности, словно он принес им какую-то огромную жертву, а не устроился у них на содержании до конца дней своих. — Что до меня, дети мои, — продолжал мистер Тарвидро, — то я вступаю в ту пору своей жизни, когда желтеют и увядают листья, и нельзя предвидеть, как долго сохранятся последние, едва заметные следы джентльменского хорошего тона в наш век ткачей и предильщиков. Но пока что я по-прежнему буду выполнять свой долг перед обществом и, как всегда, показываться в городе. Потребности у меня немногочисленные и скромные. Вот эта моя комнатка, самая необходимая по части моего туалета — Мой скудный завтрак и мой простой обед и с меня довольна. Заботу об этих потребностях я возлагаю на вашу преданную любовь, а на себя возлагаю все остальное. Эта столь необычайная щедрость снова повергла в умиление жениха и невесту. — Сын мой, — проговорил Тарвидроп, — у тебя нет кое-каких качеств. Вернее, нет хорошего тона, с которым человек рождается. Его можно усовершенствовать воспитанием, но нельзя приобрести. Однако в этом отношении ты по-прежнему можешь полагаться на меня. Я стоял на своем посту со времен его королевского высочества принца-регента. Я не сойду с него и теперь. Нет, сын мой». «Если ты когда-нибудь взирал с чувством гордости на скромное общественное положение своего отца, будь уверен, что я не в малейшей степени не запятнаю своей репутацией. Ты, принц, иного склада человек. Все люди не могут быть одинаковыми, да это и нежелательно. Поэтому работай, старайся, зарабатывай деньги и, насколько возможно, расширяй масштаб своей деятельности». «Все это...» — Я буду делать от всего сердца, дрожайший папенька. Можете на меня положиться, — отозвался принц. — Не сомневаюсь, — сказал мистер Тарвидроп. — Способности у тебя не блестящие, дитя мое, но ты прилежен и услужлив. И во имя той святой женщины, чью жизнь, я, смею думать, имел счастье озарить ярким лучом света, я буду напутствовать вас обоих, дети мои, следующими словами: Заботьтесь о нашем заведении, заботьтесь об удовлетворении моих скромных потребностей, и да пребудет с вами мое благословение. Тут, мистер Тарвидроп, старший, сделался чрезмерно галантным. Должно быть, в честь знаменательного события, и мне пришлось сказать Кедди, Что если мы хотим попасть к ней в Тейвис-Ин сегодня, то нам следует отправиться туда немедленно. Кэди ласково просила со своим женихом, мы ушли, и всю дорогу она была так весела и так расхваливала мистера Тарбидропа дропа старшего, что я ни за что на свете не согласилась бы осудить его хоть единым словом. На окнах дома в Тевис-Ине, занятого семейством Джелеби, были расклеены объявления о том, что дом сдается в наймы, и теперь он казался еще грязнее, темнее и неприютнее, чем всегда. Всего лишь день-два назад бедного мистера Джелеби внесли в список банкротов, а сегодня он, заперсав в столовой с двумя джентльменами и окруженный грудами синих мешков с бумагами, счетоводных книг и каких-то документов, делал самые отчаянные попытки разобраться в своих делах. Но эти дела, судя по всему, были выше его понимания. И когда Кедди по ошибке привела меня в столовую, мы увидели, что мистер Джеллиби в очках на носу, растерянно сидит, загнанный в угол между большим обеденным столом и обоими джентльменами, а лицо у него такое, словно он решил махнуть рукой на все, потерял дар слова и ничего уже больше не чувствует. Поднявшись наверх, в комнату миссис Джеллиби, дети кричали на кухне, а прислуги нигде не было видно. Мы увидели, что хозяйка дома занята своей обширной корреспонденцией. Миссис Джеллиби была так озабочена, что не сразу узнала меня, хотя и смотрела мне прямо в лицо своими странными блестящими глазами, устремленными куда-то вдаль. — А, мисс Саммерсон, — проговорила она наконец, — я думала совсем о другом. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете, очень рада вас видеть. Как чувствует себя мистер Джарндис и мисс клэр